Действие третье. Сон пятый. Янычар сбоит. Странная симфония. Поют турецкие напевы. В них вплетается русская шарманочная разлука, стоны уличных торговцев, гудения трамваев. И вдруг загорается Константинополь в предвечернем солнце. Виден господствующий минарет, кровли домов. Стоит необыкновенного вида сооружения, вроде карусели, над которым красуется крупная надпись на французском, английском и русском языках «Стой! Сенсация в Константинополе! Тараканьи бега! Русская азартная игра с дозволением полиции! Сенсейшн и Константинополь! Курсы де карфарк! Рейс оф кокроатчс!» Сооружение украшено флагами разных стран. Касса с надписями в оригинале и в двойном. Надписи. Надпись над кассой на французском и русском языках. Начало в пять часов вечера. Commençons à 5 de soir. Сбоку ресторан на воздухе под золотушными лаврами в катках. Надпись. Русский деликатес вобла. Порция пятьдесят пиастров.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 Мелькают русские в военной потрепанной форме. Слышны звоночки продавцов лимонада. Где-то отчаянно вопит мальчишка «През дюсуар! Вечерние газеты. У выхода с переулка вниз к сооружению чернота. В Черкесске без погон выпивший, несмотря на жару и мрачный, торгует резиновыми чертями тещинами языками и какими-то прыгающими фигурками сладка, который у него на животе. ЧАРНОТА «Не бьется, не ломается, а только кувыркается. Купите красного комиссара для увеселения ваших детишек-ангелочков. Мадам, мадам, аж те пурво-транфан, купите для ваших детей». Турчанка, любящая мать. Бунунфиат и надерик, камьен? Сколько это стоит? Сколько? Чернота. Сенкан пиастр, мадам, сенкан. Пятьдесят пиастров, мадам, пятьдесят. Турчанка, любящая мать. Ой-ох, бупа холодыр. Ох, нет, это дорого. Проходит чернота. Мадам, сорок. Коран! А чтоб тебе пропасть! Да у тебя и детей никогда не было! гейн гензи Пошла ты, пошла ты! Ступай в гарем, боже мой! Да чего же! Сволочной город! Константинополь стонет над чернотой. Где-то надрываются тенора Продавцы лимонов кричат сладко. Амбуласи! Амбуласи! Басы поют в симфонии. Каймаки, каймаки, струится зной. В кассе возникает Литчика. Чернота подходит к кассе. Марья Константин, а, Марья Константин? Литчика. Что вам, Григорий кенч Чернота. Видите ли, какое дельце. Нельзя ли мне сегодня в кредит поставить на Янычара? Литчика. — Помилуйте, Григорий Лукьянович, не могу я. — Чернота, что же я, жульк или формазон Константинопольский или неизвестный вам человек? Можно бы, кажется, поверить генералу, который имеет свое торговое дело рядом с бегами. Личко. — Так-то она так. Скажите сами артур артур Чернота. — Чернота. Артур, Артур. Ч. Артур появляется на карусели, как петрушка из-за ширм, мучается, пристегивая фрачный воротничок. В чем дело? Кому я понадобился? А? А? Чем могу? Чернота. Эдили, я хотел вас попросить, Артур. Нет. Скрывается. Чернота. Что это за хамство? Куда ты скрылся, прежде чем я сказал? Артур появляется ты ведь я же знаю, что вы скажете, Чернота. — Интересно, что? — Артур. — Гораздо интереснее то, что я вам скажу, Чернота. — Интересно, что? — Артур. — Кредит никому скрывается. — Чернота, вот скотина. В ресторане появляются двое французских моряков. Кричат «Омбок! Омбок!» — Бокал пива, бокал пива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 И Григорий чернота, господи, а Харьков, а Ростов, а Киев, эх, Киев, город, красота, Марья Константин, вот так лавра пылает на горах, а Днепро, Днепро, неописуемый воздух, неописуемый свет, травы, сеном пахнет, склоны, долы на Днепре предчерой и помню какой славный бой под киевом прелестный бой тепло было солнышко тепло но не жарко марья константинна и вши конечно были ваш вот это насекомое личка фугасться какие говорите григорий лукович чернота почему уж гадство «Разбираться все-таки нужно в насекомых. Вошь, животное военное, боевое, а клуб паразит. Вошь ходит эскадронами в конном строю. ваш кроет лавой, и тогда, значит, будут громаднейшие бои. Артур!» Артур выглядывает во фраке. «Чего вы так кричите?» «Черното, смотрю я на тебя и восхищаюсь, Артур».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 — Везет вам, венгерцам. — Вот че, Артур Артурыч, хочу я ликвидировать свое предприятие, — показывает на лоток. — Артур, пятьдесят. — Чернота, чего? — Артур, пиастров. — Чернота, ты что ж насмешки смешке строишь надо мной? — Я штуку продаю по пятьдесят. — Артур, ну и продолжай. — Чернота. Вы, стал быть, и впредь намерены кровопийствовать. Артур, я вам не навязываюсь. Чернота, счастливый вы человек, Артур Артурыч. Не попались вы мне в Северной Таврии. Артур, ну, здесь, слава богу, не Северная Таврия. Чернота, возьми газыри, серебряные. Артур, газыри вместе с ящиком, две лиры пятьдесят. Чернота. «На, бери!» — отдает ящик и газари Артуру. «Артур, пожалуйста!» — отдает деньги черноте. В карусель проходят трое в шапках с павлинями-перьями, в безрукавках и с гармониями. Скрылся, потом опять выглянул, кричит. «Пять часов, мы начинаем! Пожалуйте, господа!» Над каруселью взвивается русский трехцветный флаг. В карусели гармонии заиграли залихватский марш. Чернота первым устремляется к кассе. Чернота. — Давайте, Марья Константиновна, на две леры пятьдесят на янычара. Кассе повалила публика. Вламывается группа итальянских военных моряков. За ними английские матросы. С ними проститутка-красавица. Полезли жулики разного типа. Мелькнул негр. Марш гремит. В ресторане летает лакей, подает пиво. Артур во фраке и в цилиндре взвился над каруселью. Марш смолк. Артур. «Мсья дам! Бега открытый! Невиданная нигде в мире русская придворная игра! Тараканье бега! Курс де кафар! Корсо дель пьетелло!» «Эйсов Кокрочс! Любимая забава покойной императрицы в царском селе?» «Ле мюзимон преферей для дефант эмператрицы Рюс в царское село!» Появляются двое полицейских, итальянский и турецкий. «Первый заезд, бегут! Первый номер, черная жемчужина! Номер второй, фаворит, янычар!» Итальянцы-матросы аплодируют, кричат. «Эввива!» Англичане-матросы свистят, кричат ой ауэй, ауэй!» Вламывается потная взволнованная фигура в котелке и в интендантских погонах. Фигура «Опоздал! Побежали!» Голос «Поспишь!» Артур «Третий — баба яга! Четвертый — не плачь, дитя! Серый в яблоках таракан!» Крики «Ура! Не плачь, дитя!» ицевин ице свинль афера афера шестой хулиган седьмой пуговица свист крики это птэп ловушка ловушка артур айбек ер пардон прошу прощения никаких шансов тараканы бегут на открытой доске с бумажными наездниками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 В музыке «Побежали» шуршат тараканьи лапки. Отчаянный голос в карусели «Побежали!» Мальчишка-грек, похожий на дьяволенка, танцует, на заборе кричит «Побежали! Побежали!» Крик в карусели «Я чар сбоит!» Гул! Чернота у кассы «Как сбоит!» «Быть этого не может!» Голос в карусели «Не плачь, дитя!» — другой голос. «Давай, давай, давай!» «Убить Артурку мало!» личка беспокойно высовывается из кассы. Полицейские проявляют беспокойство, заглядывают в карусель. Фигура, выбежав из карусели. «Жольничество! Артур к пиву мы поил, Артур вырывается из карусели. Обе фалды фрак у него оторваны, цилиндр превращен в лепешку. Воротничка нет, лицо в крови. За ним гонится толпа игроков. Артур кричит отчаянно. «Марья Константиновна, зовите полицию!» личка исчезает. Полицейские свистят. Итальянцы-матросы кричат. «Садру! Скорсони! Труфаторе!» Жулик, мошенник, плут. Проститутка красавицы. «Бей, Артура, джани Артуру. «Инганаторе!» Мерзавец. Матросы-англичане. «Хип-хип-урэй! Лонг лайф пуговица!» «Ура! Хип-хип! Ура! Да здравствует пуговица!» Проститутка-красавица. «Братские фратели Кто-то подкупил Артурку, чтобы пуговицу играть! Фаворит трясет лапками, пьян, как зюзя! Где это видно, чтобы янычар сбоил?» Артур в отчаянии. я вы видели когда-либо пьяного таракана?» «Живу де мантен -пе! «Уэссе-ке-вуз-авэ-вю-анка-фарсуль-полис, полис, оскорбни, полис!» «На помощь!» Проститутка-красавица. «Мансонж! Ложь! Вся публика играла Янычара! Бейте его, мошенника!» Итальянец-матрос схватывает Артура за глотку, кричит. «Амарбалия!» «Сброд!» Итальянцы кричат. «Каналия!» Артур томно. «Убивают!» — боцман англичанин итальянцу. «Стоп! бейк Стой! Назад!» — схватывает итальянца. Фигура. «Дай ему по уху!» — проститутка-красавица англичанину. «А, так вы заступаться?» — англичанин ударяет итальянца, тут падает. Проститутка-красавица. а «Аскорсо фрателли! На помощь, братики! Эти, братики, англичан, итальянцы, на помощь!» Англичане схватываются с итальянцами. Итальянцы вытаскивают ножи. При виде ножей публика с бросается в разные стороны. Мальчишка-грек танцует на стене, кричит. «Англеца нафрезут!» Из переулка свистя врывается толпа итальянских и турецких полицейских с револьверами. Чернота у кассы схватывается за голову. Сон вдруг разваливается. Тьма.